Глава 148. Посланник. Мисс, а верхушка церкви знает об этом, о так называемом методе игры роли? Несомненно. Они все прекрасно знают. Я сама когда-то перелопатила архивы, выискивая примеры стремительного роста среди наблюдателей и священников, которые нарушали все закономерности. И таких, как я, оказалось немало. К тому же моя скорость далеко не самая впечатляющая. «Но вот судьба остальных...» — она нарочито сделала паузу с легкой тревожностью в голосе. «Что с их судьбой?» — Клейн невольно напрягся. «Неужели церковь богини Вечной Ночи считает метод игры роли ересью, искушением от демонов?» Полупрозрачное лицо рассмеялось. «Большинство из них достигли великолепных результатов». за исключением тех, кто пал или потерял контроль в ходе работы над потусторонними делами. Остальные стали архиепископами или старшими жрецами. Многие поднялись до высших последовательностей. У нас в церкви богини последовательности 4 и 3 — это святые, а два и 1 — ангелы, что ходят по земле. Но каждый ангел когда-то был святым. «Мисс Дели, так вы специально меня запугиваете». Клейн едва заметно скривил уголок рта и с легким подозрением спросил. «Раз уж церковь знает об этом так давно, почему она не делится информацией со всеми наблюдателями? Это ведь помогло бы избежать многих трагичных случаев или хотя бы уменьшить риски». Лицо на мгновение растерянно опустило уголки губ. «Не знаю. Мне сказали, что пойму, когда сама стану архиепископом или старшей жрицей. А сегодня я здесь потому, что надеюсь... Прежде чем ты подашь свою особую заявку, ты посвятишь данно в суть метода игры роли». Клейн не стал задавать глупый вопрос, почему не ты, а задумчиво предположил. «Если тебя замечает церковь, ты обязан поклясться не разглашать метод». «Именно так. Клятва дается перед реликвией богини от имени ее самой. Нарушать ее не советую. Поверь, ты не хочешь знать последствия». «Сейчас я могу говорить только с тем, кто сам уже владеет методом. И я знала, что ты один из них. Даже до того, как ты это подтвердил», — вздохнула маска. После короткой паузы она продолжила. «Я в свое время только интуитивно уловила суть метода и быстро переварила зелье. Да, у нас в церкви так и говорят — переварить. Очень точное слово». До клятвы и посвящения я сама не понимала все это до конца, чтобы кого-то чему-то учить. Потому и не могла предупредить Данна. Я уже почти опустила руки, и тут появился ты. Новенький чудак, который осознал метод еще до подачи запроса. Нет, не чудак, талант. Вот как вы обо мне думаете, мисс. Клейн слегка поджал уголки губ, но ответил ей с полной серьезностью. — Я и так хотел как-то об этом намекнуть капитану в самой заявке, но после ваших слов мне нечего опасаться. — Вот и отлично. Ты добрый мальчик. В голосе Дейли послышалось явное облегчение. — Мисс, вы ведь старше меня всего на пару лет, — мысленно пробурчал Клейн. Не дав ему возразить, полупрозрачное лицо продолжило. — Если у тебя будут вопросы или нужна будет помощь, обязательно пиши. Когда... «Ах, когда я стану архиепископом или старшей жрицей и узнаю, зачем церковь скрывает метод игры и роли, я дам тебе намек из хороших это побуждений или не очень». Клейн оживился. «Мисс, на какой адрес писать? Новый союзник не помешает, особенно такой сильный, как духовный медиум». Видя открытость Клейна, она слегка усмехнулась и после небольшой паузы отрезала. «Нам не стоит общаться через почту и простые письма». «Это слишком небезопасно. Я научу тебя простому ритуальному заклинанию. Оно вызывает особый дух, мой дух. Ты передашь ему послание, и он в точности донесет его мне. Может, не так быстро, как телеграф, но точно быстрее паровоза. Если напишешь днем, вечером я получу его в Бэклэнде». Кленки кивнул, внимательно слушая. «Полезное заклинание». Дейли хихикнула. «Дело в том, что ты обращаешься к себе». Используешь свою духовную силу, без участия богов, потому это совершенно конфиденциально. Правда, сила у таких заклинаний невелика. Сперва надо начать с подбора трав и масел. Тут все как в обычных ритуалах. Но свеча только одна, символизирующая тебя. Затем идут три части заклинания. Первая — «Я» на древнем Гермесе, языке великанов, драконьем или эльфийском. Вторая — «Я именем своим призываю» на древнем Гермесе. И третье — описание существа. В твоем случае это будет «дух, блуждающий в пустоте», «существо верхнего мира, ведомое волей». Личный посланник Дейли Симон. «Верхний мир» — в области мистики этот термин обычно означает «мир духов». Клейн внимательно запоминал ее слова, одновременно пытаясь разобраться в сути ритуала. В этой сфере он считал себя, если не мастером, то как минимум знатоком. Такие ритуалы хороши тем, что обходят внимание богов. Они зависят лишь от внутренней силы, а значит, неограниченной областью сил богов и позволяют получить разные эффекты. Однако и недостаток очевиден. Сила заклинания напрямую зависит от тебя самого. Слабый останется слабым, сильный станет еще сильнее». Клейн вновь ощутил, что учится чему-то новому. Это был уровень мистицизма, недоступный для его текущей последовательности. Дейли повторила все несколько раз, затем серьезно подчеркнула. «Запомни, не меняй описание существа, иначе можешь вызвать нечто ужасное». «Понял», — серьезно кивнул Клейн. И тут ему пришла в голову одна мысль. «А если вместо описания Дэйли сказать, шут, не принадлежащий этой эпохе?» Ты — таинственный властелин туманного мира, облачённый в чёрное золотом король, покровитель удачи. Что тогда появится? Совсем ничего? Или комнату наполнит серый туман? Или меня туда затянет, и я должен буду ответить на призыв? Это может дать мне больше доступа к разным способностям за пределами тумана. Не поможет ли это заклинание извлечь еще больше силы из мира над серым туманом? Или же оно обернется ужасной цепной реакцией? От свежих воспоминаний о мутировавшей искаженной святой эмблеме Солнца Клейн все еще ощущал легкую дрожь на спине. Так что он железно решил сначала гадание в мире над серым туманом, какие-либо эксперименты потом. Подумав, он с интересом спросил. «Мисс, а если строго соблюдать метод игры роли, сколько времени займет путь от восьмой к седьмой последовательности? А от седьмой к шестой?» «Судя по тому, что я смогла найти в архивах...» Переход от восьмой к седьмой может занять от трех месяцев до двух лет. Все зависит от того, насколько быстро ты ухватишь суть самой роли и ее принципы. От седьмой к шестой — от полугода до трех лет. От шестой к пятой — примерно столько же. А вот с пятой на четвёртую — от трех до 20 лет», — подробно рассказала Дейли. Клейн вдруг улыбнулся. «Значит, мисс уже на шестой последовательности?» Он помнил, что Дан говорил. Чтобы подняться от собирателя трупов до могильщика, ей понадобился один год. От могильщика до медиума — еще год. И с тех пор прошло три года, всего пять лет с момента становления потусторонней. — Верно. Поэтому меня и перевели в Диоцесс Бекланда. Без тени смущения подтвердило лицо. — Сейчас я наставница духов, но мне больше по душе духовный медиум. Ладно, дух устал, мне пора. И в такой ситуации не стану говорить, да пребудет с тобой богиня. Спокойных снов. Клейн приложил руку к груди и слегка поклонился с улыбкой. Нет, сегодня снов не будет. Мне нужно срочно вернуться в Бэкланд. Поверь, это не самое приятное чувство. Все равно, что делить постель с тем, кто тебе противен. Голос Дейли затих, а лицо медленно растворилось в стене, не оставив и следа. Пламя в газовой лампе слегка вспыхнуло, и зеленый отцвет исчез без следа. Клейн с открытым духовным видением долго смотрел в одну точку, прежде чем очнуться. Духовные медиумы, нет, наставники духов, они потрясающе сильные, создала настоящего мистического посланника. Интересно, что ждет меня на седьмой и шестой последовательностях? Пробормотал он, развел духовную стену, погасил свет и тихо лег в кровать. Он решил сегодня не идти в мир над серым туманом. А вдруг Дейли вернется с классическим «О, чуть не забыла» в стиле Данна Смита. Даже замести следы не успеет. На следующий день Клейн пришел в охранную компанию «Чёрный терновник» на три минуты раньше. «Доброе утро, Клейн! К нам распределили новенького гражданского на работу!» — радостно поприветствовала его Розанна. Клейн искренне порадовался за нее. «Поздравляю, Розанна! Богиня услышала твои молитвы!» «Если отдохну, то кожа засияет!» Глаза Розанна засветились. Перекинувшись еще парой фраз, Клейн прошел к перегородке и постучал в дверь кабинета капитана. «Входите!» — отозвался бархатный голос Данна. Клейн вошел и увидел, что тот уже сидел прямо, а его глаза внимательно вглядывались в Клейна. Он был готов к докладу. «Хм!» Клейн откашлялся и присел, придерживая шляпу и трость. «Капитан, у меня есть что доложить». «Что именно?» — серьезно спросил мужчина, сложив руки перед собой.